1824. 1 июля. Из дневника Вайблингера. Гёльдерлин играет на пианино и поет. Письмо Гёльдерлина матери. «Почтенная матушка, как вы знаете, я обязательно с радостью напишу вам, когда, повинуясь привычному ощущению того, чем я, как вам известно, стал, начну чувствовать, что моя манера выражаться ясно приняла... Долженствующую форму. Пишите мне и дальше много такого, на что я обязан отвечать с надлежащей любезностью. Я, ваш преданный сын Гельдерлин. Из свидетельства Нины фон Ниндорф, приведенного в ее книге Путевые заметки из Баварии Тироля и Швабии, в котором автор, по всей вероятности, описывает встречу Меррике с Гельдерлином. В университетские времена Меррике. Часто навещал несчастного поэта. У того нередко случались моменты счастья и просветления. Но когда он цеплялся за какое-то предложение и чувствовал, что не может из него выпутаться, он, как правило, прибегал в конце к последнему решительному доводу. «Цет» да — «да». Вероятно, потому что это последняя буква немецкого алфавита.